Глава 17. Он убил священного сына Сета. Гавань хемия лежала между двумя большими выступами суши, врезающимися в океан. В сумерках он обогнул южную оконечность, где огромные черные замки возвышались подобно рукотворному холму, и вошел в гавань, когда было еще достаточно света, чтобы наблюдатели могли разглядеть рыбацкую лодку и накидку, но недостаточно, чтобы разглядеть предательские детали. Никем не замеченный, он пробрался между огромными черными боевыми галерами, безмолвно стоявшими на якорях с потушенными огнями, и подошел к отшлифованным каменным ступеням, поднимающимся от кромки воды. Там он привязал свою лодку к железному кольцу, врезанному в камень. Так швартовалось здесь множество подобных судов. Не было ничего странного в том, что рыбак оставил у причала свою лодку. Никто, кроме рыбака, не мог найти применение такой посудине, а они не крали друг у друга. Никто не удостоил его даже случайным взглядом, пока он поднимался по длинным ступеням, ловко избегая факелов, вспыхивающих над плещущейся черной водой через равные промежутки времени. Он казался обычным рыбаком с пустыми руками, возвращающимся после бесплодного дня, проведенного вдоль побережья. Если бы кто-нибудь понаблюдал за ним повнимательнее, могло бы показаться, что его походка была слишком пружинистой и уверенной, а осанка слишком прямой и горделивой для простого рыбака. Но он быстро шел мимо, держась в тени, а простолюдины стигии были склонны к анализу не больше, чем просто людины менее экзотических народов. По телосложению он мало чем отличался от воинов-стигийцев, которые были высокой мускулистой расой. Загоревший на солнце, он стал почти таким же смуглым, как и многие из них. Его черные волосы, перехваченные медной лентой, усиливали это сходство. Отличительными чертами, делавшими его не схожим с ними, были едва заметная разница в походке, чужеродные черты лица и голубые глаза. Но накидка была хорошей маскировкой, и он старался держаться как можно больше в тени, отворачивая голову, когда туземцы проходили мимо него слишком близко. конон вел отчаянную игру, и он знал, что не сможет долго продолжать свой маскарад. Хеми не был похож на морские порты хайбарийцев где кишели представители всех рас. Единственными чужаками здесь были рабы-негры и шемиты, а он не походил ни на тех, ни на других так же сильно, как на самих стигийцев. Чужеземцам не рады в городах Стигии. Их терпели только тогда, когда они приезжали в качестве послов или одобренных торговцев. Но даже тогда последним не разрешалось выходить на берег после наступления темноты, а теперь в гавани вообще не было хайбарийских кораблей. Странное беспокойство пробежало по городу, пробуждение древних амбиций, шепот, который никто не мог определить, кроме тех, кто шептал. Это Конан скорее ощущал, чем знал. Его обостренные примитивные инстинкты чувствовали, что вокруг него неспокойно. Если бы его обнаружили, его участь была бы ужасной. Они убили бы его просто за то, что он чужак, а если бы в нем узнали Амру, главаря корсаров, который пронесся по их берегам сталью и пламенем, Невольная дрожь пробежала по широким плечам Конана. Врагов людей он не боялся, как и смерти от стали или огня. Но это была черная земля колдовства и безымянного ужаса. Люди говорили, что Сет, старый змей, давным-давно изгнанный из хайбарийских земель, все еще скрывается в тени таинственных храмов, и ужасные деяния совершаются в ночных святилищах. Он свернул с прибрежных улиц с их широкими ступенями, спускающимися к воде, и ступил на длинную тенистую дорогу главной части города. Здесь не было роскоши, какую можно увидеть в любом хайбарийском городе. Никакого сияния ламп и фонарей, веселых людей, смеющихся и прогуливающихся по тротуарам, торговых шатров и лавок, распахнутых настежь с выставленными товарами. Здесь лавки закрывались с наступлением сумерек. Единственным источником света на улицах были факелы, дымногоревшие через большие промежутки друг от друга. Людей, гуляющих по улицам, было сравнительно немного. Они шли торопливо и безмолвно, а с приближением позднего часа их число уменьшалось. Конану это зрелище показалось мрачным и нереальным. Молчание людей, их скрытная спешка, огромные стены из черного камня, возвышающиеся по обе стороны улиц. В стегейской архитектуре преобладала какая-то мрачная массивность, подавляющая и угнетающая. Везде, кроме верхних этажей зданий, горело мало огней. Конан знал, что большинство людей лежат под звездным небом на плоских крышах, среди развесистых пальм в искусственных садах. Откуда-то доносились звуки странной музыки. Время от времени бронзовая колесница с грохотом проезжала по мостовой, и можно было мельком увидеть высокого дворянина с ястребиным лицом, закутанного в шелковый плащ, и золотую ленту с эмблемой в виде вздыбленной головы змеи, обрамляющую его черную гриву. Черного, обнаженного, возничего, упирающегося крепкими ногами в подножку и туго натягивающего поводья свирепых стегийских коней. Прохожие в основном были простолюдинами, рабами, торговцами, блудницами, тружениками, и по мере его продвижения их становилось все меньше. Конан направлялся к храму Сета, где, как он знал, скорее всего, найдет нужного ему священника. Он верил, что узнал бы Тутмоса, если бы увидел его, хоть варвары бросил на него единственный взгляд в полумраке Мессантийского переулка. Без сомнения, человек, которого он там видел, был жрецом. Только оккультисты, обитающие высоко в лабиринтах отвратительного черного кольца, обладали силой черной руки, прикосновением, сеющим смерть. Только такой человек осмелился бы бросить вызов Тотамону, известного западному миру только как ужасный персонаж из мифов. Улица расширилась, и Конан увидел, что попадает в храмовую часть города. Огромные сооружения вздымали свои черные громады на фоне тусклых звезд, Мрачные, неописуемо угрожающие в свете немногих факелов. Вдруг он услышал тихий крик женщины на другой стороне улицы и немного впереди него, обнаженной куртизанки в высоком головном уборе с плюмажем, характерным для ее профессии. Она вжалась спиной в стену, уставившись на что-то, чего он пока не мог видеть. Услышав ее крик, несколько человек на улице внезапно остановились, как вкопанные. В то же мгновение конон почувствовал, что впереди него по земле скользит что-то зловещее. Из-за темного угла здания, к которому он приближался, высунулась отвратительная клиновидная голова, а за ней потянулась виток за витком волнистая, поблескивавшая в темноте тело. Кеммериец отжатнулся, вспомнив рассказы, услышанные им о том, что змеи были священными посланниками Сета, бога Стигии, который, по словам людей, сам был змеем. Чудовища, подобные этому, задержались в храмах Сета, и когда они испытывали голод, им разрешалось выползать на улицы, чтобы взять любую добычу, какую они пожелают. Их ужасные пиршества считались жертвоприношением чешуйчатому богу. Стигийцы, оказавшиеся в поле зрения конона упали на колени, мужчины и женщины, и пассивно ожидали своей участи. Одного из них выбирал великий змей, душил жертву в своих чешуйчатых кольцах и проглатывал целиком, как удав проглатывает кролика. Такова была воля богов. Но это была не воля конона Змея скользнула к нему. Ее внимание, вероятно, привлек тот факт, что он был единственным человеком в ее поле зрения, все еще стоявшим прямо. Сжимая свой огромный нож под плащом, конон надеялся, что мерзкая тварь проползет мимо него, но она остановилась перед ним и ужасающе выпрямилась в мерцающем свете факелов. Ее раздвоенный язык мелькал туда-сюда, а холодные глаза сверкали древней жестокостью змеиного народа. Ее шея выгнулась дугой, но прежде чем она успела метнуться, конон выхватил из-под мантии нож и нанес удар подобной вспышке молнии. Широкое лезвие раскололо кленовидную голову и глубоко вошло в толстую шею. Конан выдернул свой кинжал и отпрыгнул в сторону, когда огромное тело закрутилось в ужасных петлях и забилось в предсмертных судорогах. В то время, пока он стоял, уставившись на конвульсии твари в животном экстазе, единственным звуком был сухой стук и шуршание змеиного хвоста по камням. Затем у потрясенных приверженцев Сета вырвался ужасный крик. «Богохульник! Он прирезал священного сына Сета! Убить его! Убить! Убить! Убить!» Вокруг него засвистели камни, и обезумевшие стегийцы бросились в атаку, громко визжа, в то время как со всех сторон другие выбегали из своих домов и подхватывали крик. С проклятием Конан развернулся и бросился в черную пасть переулка. Он слышал топот босых ног по каменным плитам позади себя, пока бежал, скорее на ощупь, чем зрением, и стены отзывались эхом от мстительных воплей преследователей. Его левая рука нащупала конец стены, и он резко свернул в другой, более узкий переулок. По обе стороны поднимались отвесные стены из черного камня. Высоко над собой он мог видеть тонкую полоску звезд. Он знал, что эти гигантские стены были стенами храмов. Он услышал, как позади него стая рассвирепевших стегийцев с громкими воплями пронеслась мимо. Их крики отдалились и затихли. Преследователи миновали короткий переулок и бежали дальше в темноту. Конан держался уверенно, хотя мысль о встрече с другим сыном Сета в темноте вызывала у него дрожь. Затем, где-то впереди себя, он уловил движущийся свет, похожий на свечение ползущего светлячка. Он остановился, прижался к стене и схватился за нож. Он знал, что это было. Приближающийся человек с факелом. Теперь он был так близко, что варвар мог разглядеть темную руку, сжимавшую древко и смутный овал лица. Еще несколько шагов, и мужчина наверняка увидит его. Он присел, как тигр. Факел погас. На мгновение силуэт человека мелькнул на фоне закрытой двери, пока он ее открывал. Когда дверь открылась, и высокая фигура исчезла за ней, темнота опять сомкнулась над аллеей. Было что-то зловещее в этой крадущейся фигуре. Возможно, священник, возвращающийся с какого-то темного ритуала. Конан ощупью направился к двери. «Если один человек прошел по этому переулку с факелом, в любой момент могут появиться и другие». Отступить тем путем, которым он пришел, могло означать столкнуться лицом к лицу с толпой. В любой момент они могли вернуться, найти переулок поуже и с помчаться по нему. Он чувствовал себя зажатым между этими отвесными и неприступными стенами и хотел сбежать, даже если побег означал вторжение в какое-то неизвестное здание. Тяжелая бронзовая дверь оказалась незаперта Она открылась под его нажимом, и он заглянул в щель. Конан увидел огромный квадратный зал из массивного черного камня. В стенной нише тлел факел. Зал был пуст. Он скользнул в лакированную дверь и закрыл ее за собой. Его ноги, обутые в кожаные сандалии, бесшумно ступали по черному мраморному полу. Дверь из тикового дерева осталась приоткрыта, и, проскользнув через нее с ножом в руке, он вышел в большое, тусклое, затененное помещение, высокий потолок которого был лишь намеком на тьму, высоко над ним, к которой тянулись ввысь черные стены. Со всех сторон черные арочные дверные проемы вели в этот большой тихий зал. Он был освещен странными бронзовыми лампами, дающими тусклый и необычный свет. На другой стороне зала широкая лестница из черного мрамора без перил уходила вверх, теряясь во мраке, а над ним со всех сторон тусклыми выступами нависали черные каменные галереи. конон вздрогнул. Он находился в храме какого-то стигийского бога, если не самого Сета, то кого-то едва ли менее мрачного. В святилище не было недостатка в обитателях. Посреди большого зала стоял алтарь из черного камня, массивный, мрачный, без резьбы или орнамента, а на нем лежала одна из великих священных змей. Ее радужная чешуйчатая кожа мерцала в свете лампы. Она не двигалась, и Конан вспомнил рассказы о том, что жрецы часть времени опаивали этих существ наркотиками. Кемериец сделал неуверенный шаг от двери и вдруг отпрянул назад – но не в комнату, из которой только что вышел, а в нишу, занавешенную бархатом. Он услышал тихие шаги где-то рядом. В одной из черных арок появилась высокая мощная фигура в сандалиях и шелковой набедренной повязке. С ее плеч не спадала широкая мантия, а лицо и голову скрывала чудовищная маска, наполовину звериная, наполовину человеческая, с гребня которой свисали страусовые перья. На некоторых церемониях стигийские жрецы ходили в масках. Конан надеялся, что человек не обнаружит его, но какой-то инстинкт предостерег стигийца. Он резко отвернулся от лестницы и шагнул прямо в нишу. Когда он отдернул бархатную портьеру, чья-то рука метнулась из тени, подавив крик, застрявший у него в горле, швырнула его головой вперед в нишу, где нож пронзил его насквозь. Следующий ход Конану был очевиден. Он снял ухмыляющуюся маску и натянул ее себе на голову. Рыбацкую мантию он набросил на тело священника, которое спрятал за портьерами и накинул мантию священника на свои мускулистые плечи. Судьба дала ему маскировку. Вполне возможно, что весь Кхеми сейчас ищет богохульника, осмелившегося защищаться от священной змеи, но кому придет в голову искать его под маской жреца? Он смело вышел из ниши и наугад направился к одному из арочных дверных проемов, но не успел он сделать и дюжины шагов, как снова обернулся, и все его чувства обострились в ожидании опасности. Группа людей в масках спускалась по лестнице, одетых точно так же, как и он сам. Он заколебался, оказавшись на открытом месте, и замер, доверяя своей маскировке, хотя холодный пот выступил у него на лбу и тыльной стороне ладоней. Не было произнесено ни слова. Словно призраки, они спустились в большой зал и прошли мимо него к черной арке. Предводитель нес Эбеновый посох, на котором был изображен ухмыляющийся белый череп, и Конан знал, что это была одна из ритуальных процессий, столь необъяснимых для чужеземца, но игравших важную и часто зловещую роль в стигийской религии. Последняя фигура слегка повернула голову в сторону неподвижного кеммерийца, словно ожидая, что он последует за ней. Если бы он не сделал того, чего от него явно ждали, это немедленно вызвало бы подозрение. Конан пристроился позади последнего человека и подстроил свою походку под их размеренный шаг. Они пересекли темный сводчатый коридор, в котором, как с беспокойством заметил Конан, череп на посохе начал фосфорицировать. Он почувствовал прилив беспричинной животной паники, побудившей его выхватить нож и рубить направо и налево эти жуткие фигуры, а потом броситься бежать из этого мрачного темного храма. Но он сдержал себя в руках, борясь с чудовищными предчувствиями, поднимающимися в глубине его сознания и населяющими мрак призрачными очертаниями ужаса. Он едва сдержал вздох облегчения, когда они прошли через огромную двустворчатую дверь, превышающую в три раза человеческий рост, и вышли на лунный свет. Конан подумал, не рискнуть ли ему скрыться в каком-нибудь темном переулке, но заколебался неуверенный, и по длинной ночной улице они шли молча, в то время как встречные отворачивались и убегали от них. Процессия держалась подальше от стен, так что развернуться и скрыться в любом из переулков, мимо которых они проходили, было бы слишком заметно. Пока он мысленно кипел от злости и проклинал все и вся, они подошли к низким арочным воротам в южной стене и друг за другом прошли через них. Впереди и вокруг них виднелись скопления низких глинобитных домиков с плоскими крышами и пальмовыми рощами, казавшимися темными в свете звезд. «Сейчас», — подумал Конан. Самое подходящее время сбежать от своих молчаливых спутников. Но в тот момент, когда ворота остались позади, его спутники нарушили молчание. Они стали возбужденно перешептываться между собой. Размеренная ритуальная походка была отброшена. Посох с черепом был бесцеремонно засунут под мышку лидера, и вся группа, нарушив строй, поспешила вперед. И Конан поспешил за ними. потому что в негромком бормотании он уловил слово, взбодрившее его. Этим словом было «Ту-тот-мес».